Они возразили, что я, несомненно, уже являюсь признанной писательницей, пусть пока это не приносит мне слишком больших доходов, и им нужен отчет. К сожалению, отчета я предоставить никак не могла. Не сохранила гонорарных счетов, которые мне посылали. Если, конечно, мне их действительно посылали, что-то я такого не припоминала. Иногда я получала какой-нибудь чек, но тут же обращала его в наличность, которую немедленно тратила. Тем не менее, к собственной чести, я восстановила картину с задним числом. В финансовом управлении выразили некоторое неудовольствие по поводу моей безалаберности в делах и надежду, что впредь я буду обращаться со счетами более аккуратно. Вот тогда-то я решила, что мне нужен литературный агент. Поскольку в литературных агентах я смыслила мало, я вспомнила рекомендованного Иданом Филпоцем Хьюза Месси и обратилась к нему в контору. Впрочем, на его месте сидел теперь другой человек. Видимо, Хьюз Месси умер. Молодой, чуть-чуть заикающийся, звали его Эдмунд Корк. Он оказался гораздо спокойнее Хьюза Месси, и мне было очень легко говорить с ним. Наверняка он пришел в ужас от моего невежества и проявил готовность впредь руководить моими отношениями с издателями. Он назвал точный процент комиссионных, который хотел получать отправ на публикации в периодике, а также на публикации в Америке, на инсценировки и прочие невероятные, как мне тогда казалось, вещи. Его лекция произвела на меня сильное впечатление. Я полностью поручила себя его заботам и вышла из конторы с чувством огромного облегчения. У меня действительно словно гора с плеч свалилась. Так родилась дружба, которая длилась более сорока лет. Затем произошло такое, во что трудно было поверить. Evening News предложила мне пятьсот фунтов за право публикации тайной мельницы. Теперь, правда, книга называлась по-другому. Я перекрестила ее в «Человека в коричневом пиджаке», потому что первое название казалось мне несколько банальным. Однако в Ивнинг Ньюс» предложили еще раз поменять название на самое глупое, какое мне когда-либо приходилось встречать — «Авантюристка Н». Тем не менее, я прикусила язык. В конце концов, они собирались заплатить мне пятьсот фунтов. И хоть у меня были сомнения относительно нового заголовка, я утешила себя тем, что название печатающегося в газете романа не имеет никакого значения. Удача казалась неправдоподобной. Я не могла в нее поверить. Арчи не мог в нее поверить. Москитик не могла в нее поверить. Мама, разумеется, поверила сразу же. Дочь ее, безусловно, с легкостью могла заработать 500 фунтов, печатая свой роман в Ивнинг Ньюс. Ничего удивительного. Похоже, так уж устроена жизнь. Если приходит беда, то не одна, но и радость в одиночку не ходит. Я поймала свое счастье в Ивнинг Ньюс. Теперь настала очередь Арчи. Он получил письмо от приятеля Клаева Бейлью из Австралии, который предлагал ему поступить на службу в лондонское отделение его фирмы. Арчи встретился с ним и получил работу, о которой мечтал много лет. Он без сожаления отряхнул прах старой службы и поступил в контору Клаева Бейлью.